будто актриса шла к нам навстречу и лишь сейчас оказалась в пределах слышимости. Объявление почти всем известных произведений само по себе доставило удовольствие. Но стоило увидеть, как Рошель, еще не приступив к чтению, стала шарить повсюду взглядом, словно заблудилась, воздела руки, словно молит о чем-то. И первое слово, словно стон, и присутствующие ощутили неловкость, почти покоробленные такой демонстрацией чувств. Никто и не думал, что чтение стихов может быть таким. Постепенно мы привыкаем, то есть забываем первое неловкое ощущение, выискиваем, что может быть в этом хорошего, сопоставляя в уме, различные манеры чтения, чтобы решить, это лучше, это хуже. Но впервые услышав, как в суде, когда адвокат по ходу рассмотрения простого дела делает шаг вперед, поднимает в воздух руку, с которой не спадает тога и угрожающе начинает свою речь, мы не осмеливаемся смотреть на соседей. Нам кажется очевидным, что это комично. но в конечном счете, может быть, окажется величественным, и мы выжидаем, когда обстановка прояснится. Так или иначе, аудитория была озадачена, увидев, как эта кривоногая женщина, еще не издав ни единого звука, сгибает колени, вытягивает руки, словно боюкая что-то невидимое, и, произнося известные стихи, лепечет их, как молитву. Присутствующие переглядывались, не вполне понимая, как к этому отнестись. Несколько плохо воспитанных юнцов задыхались от глупого смеха. Каждый украдкой бросал на соседа потаенный взгляд, как на изысканных обедах, когда обнаружив подле себя неизвестные приспособления, вилку комару, ситечка для сахара и тому подобное. предназначение которого и способ обращения с которым неведомы следят за более авторитетным гостем в надежде, что тот употребит его прежде и выведет тем самым из затруднения. Иные поступают подобным образом, если кто-нибудь цитирует неизвестный стих, желая показать, что на самом деле они его знают, будто пропуская вперед возле двери в порядке одолжения. Доставляют удовольствие кому-нибудь, более осведомленному, уточнить, чьему перу это принадлежит. Так, слушая актрису, присутствующие выжидали, опустив голову, но стреляя взглядами, что другие возьмут на себя инициативу смеяться или критиковать, плакать или аплодировать. Госпожа де Форшвиль, специально приехавшая из Германта, Откуда герцогиню чуть ли не изгнали, приняла выжидательное и напряженное выражение. Почти решительно неприятное, либо чтобы показать, что она Дока и пришла не как светская дама, либо из враждебности к не столь сведущим в литературе людям, которые могли осмелиться заговорить с ней о чем-то еще либо. от внутреннего напряжения, пытаясь понять, нравится ей это или нет, или, может быть, потому что, все еще находя это интересным, она, по меньшей мере, не одобряла манеру произносить некоторые стихи. Такую же позу, казалось, скорее должна была принять принцесса де Германт, Но происходящее имело место у нее дома, И, став столь же богатой, сколь и скупой, она рассчитывала отблагодарить Рошель пятью розами, а потому ударяла в ладони. Она подстрекала общий восторг и делала прессу, непрестанно испуская радостные восклицания. Только в этом она проявлялась как госпожа Вердурен. Казалось, стихи она слушала ради собственного удовольствия, поскольку у нее было желание, чтобы к ней пришли и почитали ей одной. Здесь же, правда, случайно оказалось чуть ли не пятьсот друзей, которым она, словно по секрету, позволила участвовать в собственном наслаждении.